Глава 10. И я продержалась долгие 4 недели. Ни не влипало в неприятности, не лезло на порожон, прилежно училась и слушала магистров. Правда, моей заслуги в том было немного. Домашний арест оказался реальным арестом. Завтрак, обед и ужин теперь появлялись на моём столе в комнате. Утром я вскакивала от негромкого хлопка, на столе возникала тарелка с кашей, блины или какие-нибудь сырники, кружка с чаем. После лекции я возвращалась в комнату Ей доставала чуть остывший обед. Если после него была физра, то шла на тренировку и по большей части тоскливо косилась на крылагонщиков, соревновавшихся на поле. Моя зяpret надин прокомментировала так: "Ну ты даёшь, шторм. Когда я увидела, как ты разворачиваешься и к нему несёшься, я уже мысленно выиграла ученический кубок Штормхолда. Крост, что, сумасшедший лишать нас шанса на победу? Нет, я с ним поговорю. Это же и ему выгодно". Судя по грустному виду надин впоследствии, поговорила. И в процессе разговора выяснило много интересного. В общем, в распоряжении Кеймана был хороший действенный поводок. За всё время мы с Дифайером ни разу не пересеклись ни в коридоре, ни в аудиториях. Хотелось верить, что именно благодаря моим страданиям академия была надёжно защищена от волнений и споров. Если бы ко мне не заходили она бы с Эйгеном, я бы совсем поехала крышей. они являлись как штык после ужина, и мы или вместе занимались, или просто болтали. На самом деле, я проникалась к Эйгону всё больше и больше симпатий. Может, он и был придурком в период дружбы с Бастианом, но учился при этом хорошо. Задания становились всё сложнее, и он с ними помогал. Уже было недостаточно просто растереть крупицу и почувствовать магию. Теперь мы учились формулировать желания и придавать магии форму. Олис был самым дружелюбным и интересным преподом. Так что его задание я выполняла с удовольствием. Но из магических языков пламени, цветка и птицы у меня пока получался только невнятный комочек. Приезд делегации из Бавигора перенесли. Кеймен вообще едва назначив наказание, я куда-то смылся и очень долго не появлялся в школе. По-моему, все вздохнули с облегчением, но всё же нас пригнали на семинар. Добала огня оставались считанные недели, и народ пребывал в радостном возбуждении. Парочки договаривались о свиданиях после бала, девчонки обсуждали платье, а я даже не знала, пойду ли вообще. Разумом понимала, что вариант это неплохой, но девчонка, чья натура была готова рыдать от мысли, что первый школьный бал пройдет без меня. На семинар по древним языкам пригнали всех, от первого курса до четвертого. Из-за домашнего ареста я пришла одной из самых последних, дверь жилого блока открывалась для меня строго по расписанию, за 10 минут до начала занятия. Я заходила в аудиторию, как в опёрное минное поле, и сразу же увидела Бастиана, развалившегося на первом ряду. Дабы не нагнетать, я уселась на самую верхнюю, незатребованную никем скамью. В больших поточных аудиториях на последние парты почему-то почти не садились, подозревая, чтобы не привлекать лишнего внимания. Адепты, магистр Ванджерия поднялась на кафедру и орадо вам представить профессора Ридкинса. из Бавигорской магической академии профессор, выдающийся специалист в области древних языков. Прошу вас с вниманием и уважением отнестись к его лекции. Взгляд, подаренный нам адептам, был красноречив. Кто выбесит заморского гостя, тот будет работать на зачёт кулишний год. Прониклись все, особенно впечатлительные даже достали блокноты и перья, конспектировать. К яспере присоединился профессор Ридкинс. И выглядел он под стать, почему-то показавшийся забавной фамилией. Худощавый, лопоухий, совершенно лысый и с огромными очками в золотистой оправе. Он был похож на ученого-мыша из какого-нибудь мультика. Подумав об этом, я устыдилась. Тоже мне красотка нашлась. Зато, в отличие от меня, он умеет внятно читать и писать. Рядом на скамейку кто-то опустился. Скосив глаза, я вдруг поняла, что это Кейман. Новая волна иррациональной обиды поднялась внутри, и я сделала вид, что не заметила Пекуна. На что он скептически хмыкнул. Дышься? Ну, дуйся. Потом спасибо скажешь. Скажу ли я спасибо за отнятые крылья? Это вряд ли. Мне каждую ночь снилось, как я летаю. Даже просыпаясь, я ещё долго чувствовала мощь чёрных крыльев за спиной. По сознанию я шутила со мной очень зло, не имея возможности подниматься в воздух днём, я все свои сны проводила в полёте. — Ну что ж, молодые господа, — профессор окинул нас задумчивым взглядом. — Приступим. Как вы знаете, по всему миру принят единый язык. Благодаря ему мы можем не бояться, что подданного Штормхолда не поймут в Бави Горе. А отдых на прекраснейшем Силбрисе будет омрачен языковым барьером, но... Он поднял вверх указательный палец. — Так было не всегда. Я вздрогнула, когда Кэймен вдруг протянул руку и пальцем коснулся моего запястья, рядом с хорошо поредевшим браслетом. На нём осталось всего десяток бусин, и последние 2 дня я только и думала, как бы решиться попросить Эйгона или Анабет купить ещё. Вообще, продадут ли магу огня тёмные крупицы? По идее должны. Так быстро кончились? спросил Кайман. Сначала я не хотела отвечать, а потом подумала: "Пусть ему будет стыдно. Это единственный способ избавиться от головной боли". Магия её унимает. «До определенного момента каждое государство имело свой язык, и все эти языки брали начало с древнего, который я и исследую». Боги, как занудно он вещал. Подумалось, усну прямо здесь. Только Кэйман взбодрил, снял со своей руки браслет и с самым невозмутимым видом повесил мне на запястье. И я судорожно огляделась, чтобы убедиться, что этого никто не видел. «Вы что?» «У меня всегда есть запас», — Кэйман похлопал по карману. Я заработала денег на крупицы, не сомневаюсь. Занятия по контролю над магией продолжится с завтрашнего дня. Я хотела было спросить, могу ли пойти на бал, раз уж Кеймен сегодня проявил чудеса человеколюбия, но испера обернулась и шикнула на нас. Правда, потом увидела Кроста, и я аж позеленела от злости, но Кеймен со смешкой принялся внимать. Профессор тем временем демонстрировал изображение какого-то камня с нанесёнными символами. Работы по расшифровке шли больше года. Предварительно мы считаем, что это древняя карта, по которой путешественники ориентировались на территории, которые сейчас занимает Штормхолд. "Ничего не смущает?" склонившись ко мне, спросил Каэмин. "Не даже не знаю, то ли то, что путешественники в их представлении таскали за собой по лесу здоровую каменюку, то ли то, что на ней написано о похождениях какого-то любви обидного рыцаря". "О, да, я понимала каждый символ." Я отчасти даже была к этому готова. С интересом всматривалась в надписи, которые не пускались в пляс по вину её дислексии. Профессор демонстрировал все новые и новые изображения каменных плит. "Это своего рода книги?" спросила я. "Не совсем", ответил Крост. "Когда мы говорим о древних языках, мы не подразумеваем, что люди жили в пещерах и рисовали на камнях. Книги в то время уже существовали. Это что-то вроде развлечения для детей." Небольшие зарисовки на камнях, приятные на ощупь и простенькие в сюжетах, чтобы дети учились читать и писать. А вы понимаете, что там написано? А как ты думаешь, зачем я сел рядом с тобой? Переводи давай. Только тихо, а то, если профессор поймет, что потратил девяносто лет на изучение того, что тебе дано природой, мне придется бегать за ним по школе и отбирать веревку, пока из пера прячут все табуретки. Я фыркнула, и магистр Ван Джерия резко выпрямилась. Да откуда у неё такой феноменальный слух-то? Потом мысли перескочили на Кеймона, и я вдруг поняла: да он врёт. Ну, или не врёт, а приверает, потому что сам же сказал, что переведёт для меня учебники. Немного помявшись, я всё же поняла, что если не спрошу сейчас, то другой возможности не предоставится. Можно мне пойти на бал? А с кем же ты собираешься туда идти? Как будто хоть у кого-то был шанс меня пригласить. Я хочу пойти одна. «Если не вляпаешься за оставшиеся недели, можно. Но, Шторм, только попробую строить на празднике очередную свалку с Дефайером. И я не ограничусь домашним арестом». Пока я размышляла, что может быть хуже, чем безвылазное сидение в заперти, Геспер обуравила нас взглядом. Похоже, магистр был в шаге от того, чтобы закричать «Шторм! Крост! Вон из класса!» Но статус директора защищал его от преподавательских наказаний. Высшая несправедливость. Мне нельзя болтать на парах, но если с Кэймоном, то сразу можно». «А теперь, господа...» Профессор поправил очки и разулыбался. «Мне будет нужен доброволец. Магистр Ван Джерри, есть среди ваших студентов ответственный и аккуратный юноша, который мне поможет». «Я думаю, адептка Шторм с удовольствием станет вашей ассистенткой». Честно, я даже не удивилась. Кэймон только хмыкнул, будто его это все забавляло. И чего он всё время то хмыкает, то усмехается. Весело ему. Самоконтроль, Деллин, самоконтроль, тихо бросила он мне вслед. И тут я поняла: я иду не ассистировать чудаковатому профессору с ослабленным знанием древнего языка, и я иду зарабатывать путёвку на Бальагня. Когда я подошла к профессору Риткинсу, он поманил меня за кафедру, где в нише обычно лежали всякие материалы для лекции. Раздаточные книги, ну, или, если проходило занятие по зелье варенью, котлы. Но сегодня там стояли папки с плакатами и одна большая коробка. Вы уж простите, что дергаю, милая девушка, но возраст, понимаете, уже не позволяет носить ничего тяжелее ручки. Пожалуйста, пронесите эту плиту по рядам, чтобы все могли поближе увидеть уникальнейший артефакт древних верований. Не сказать, чтобы круглая каменная плита была тяжелой, скорее, неудобной. Защитная плёнка на ней превращала широковатую поверхность в глянцевую, из-за чего держать плиту было неудобно и страшно, хоть бы не расколотить древний артефакт в попыхах. Из-за этих опасений Ея не сразу взглянула на плиту, и ей очень напрасно. Подождите, пожалуйста, попросил профессор. Несколько вступительных слов. Я остановилась у кафедры под пристальными взглядами Есперы, Кеймана, Анабет и Бастиана. Все остальные смотрели на профессора. Сейчас мы с милой барышней продемонстрируем вам удивительный артефакт, одно из последних свидетельств существования архиязыка, прообраза всех древних наречий. Да-да, того самого языка, о существовании которого до сих пор спорят. К сожалению, из-за масштабных войн и катаклизмов свидетельств в такой письменности осталось немного. Но кое-что моей группе всё же удалось обнаружить. Тут я уже с интересом посмотрела на плиту и чуть было не выругалась. Выщербленные в камне буквы оказалось сложно понять из-за состояния плиты, пролежавшей в земле многие сотни лет. Но смысл символов оказался так же понятен, как собственное имя, потому что они и были моим именем. На камне было высечено Деллин. Я почувствовала себя героиней ужастика, в котором таинственный маньяк пишет кровью на окнах своей жертвы. Только вместо маньяка куча жутких совпадений. Черные розы от Бастиа на платье от Кеймана Гребень неизвестна от кого, древние языки, и это дурацкая плита. Приходилось крепко держать каменюку в дрожащих руках, хотя соблазну ронить ее на басте она был огромен. Когда я проходила мимо, он едва слышно сказал «Принеси лучше кофе, а?» Все адепты с интересом и одинаковым непониманием рассматривали плиту, и лишь у Кэймана я задержалась надолго. «Что?» — он заметил, как я смотрю. Профессор в это время рассказывал об экспедиции в трудных поисках. Эта часть лекции оказалась поинтереснее перевода древних карт, так что на меня уже почти никто не обращал внимания, подозревая за исключением Есперы. "Здесь моё имя", шёпотом сказала я. "И что? Откуда?" "Нэлен древнее имя из нашего мира. Так звали десяток принцесс и пару сотен более-менее значимых исторических личностей. Откуда в тебе это параное?" Действительно, Эй, откуда во мне это параное? Подумаешь, Дефайр в попытке запугать завалил мне комнату чёрными розами, а пикун, который и рад бы придушить, до да закона не дают. Прислал дорогущее платье. А если я неправильно определила виновника этих безобразий, то впору нестись и писать заявление на преследование или, как здесь стражи жалуются. Плюс не весть откуда взявшаяся способность к древним языкам. Моё имя на дурацкой табличке И удар током от богогрозы, после которого я вынуждена раз в неделю ходить в лед лес. И правда, чего это я такой параноик? К сожалению, мы пока не знаем, что написано на данном артефакте, однако предполагаем, что это часть какой-то летописи, ну или часть интерьера какого-нибудь древнего замка. Адептка, пожалуйста, верните плиту на место, и огромное вам спасибо за помощь. Я вымученно улыбнулась профессору. Не знаю, заработала ли я право пойти на бал, но головную боль определённо. Кейман весьма вовремя, хоть и неожиданно, поделился крупицами. В середине лекции все организовали кофе-брейк, только назвали десятиминутную паузу по-простому перерывом. Народ высыпал в коридор и разбрёлся меж столов с кофе, печеньем и фруктовыми нарезками. Большинство восприняло это как облегчение. Я размешивала сахар в чашке, когда к столу с напитками подошёл Кейман. «А вы не слишком часто рядом со мной третесь?» Не удержалась я. «Пойдут слухи». «Шторм, что за выражение в адрес преподавателя?» «Я не трусь, и я воспитываю подопечную. На тебе лица нет, очнись. Ты увидела плиту со своим именем, а не привидение». «Просто это выбивает из колеи. Я до сих пор не понимаю, какая у меня роль в вашем мире, и почему у меня проявилась способность читать древний язык. И это электричество». Кэймен устало вздохнул. Единственная беда твоего пребывания в нашем мире сила, данная природой. Так уж получилось, что она большая, и по мере твоего обучения, а может и в течение всей жизни, будет раскрываться новыми гранями. Язык и молнии только первые пласты, лежащие на поверхности. Нравится нам с тобой или нет, но тёмный дар будет удивлять. Эта магия непредсказуема. Да я помню, надо учиться её контролировать. Всё это я читала в учебниках. Слышала от магистров и понимала собственным умом, но на уровне интуиции будто каждую минуту ждала подвоха, как сайлером, вдруг об оказавшимся королём, как с подвалом, в который я так и не рискнула снова спуститься, боясь ещё одного наказания, как со случившимся в храме, вокруг что-то происходит, а никто не видит, что именно, или видит, но делает вид, будто всё в порядке. Порой мне хочется прийти к Кэйману и выложить все как на духу, но я вспоминаю его руку, сжимающую горло, и желание испаряется. Директор школы не враг, но и не друг. Все, что я говорю Кэйману к росту, стоит подвергать тщательному анализу. — Почему профессор так слабо понимает тему, на которой специализируется? — спросила я, чтобы отвлечься. — Потому что у него нет дара интуитивно понимать написанное. Нет словарей, только скудные остатки древней литературы. Он двигается в полной темноте и по большей части года это не исследуют. К тому же древние языки самая нефинансируемая корона часть магической науки. Они никому не интересны, потому что не приносят выгоды. А откуда язык, знаете вы? Кейман пожал плечами. Тёмный дар есть не только у тебя. А Делин, спроси прямо, что хочешь. Я не люблю играть в угадайку. Тебя интересует, почему ты получила такой дар? потому что в твоем роду, вероятно, были очень сильные маги. Хочешь узнать, какие? Получи диплом и беги проводить расследование и сопоставлять родословную. Твое ли имя написано на плите? Это маловероятно, разве что в древности жил какой-нибудь прорицатель, ну или это мое прошлое воплощение предупреждает меня о головной боли, свалившейся из другого мира. Что еще? Привет от Кроста в храме?» Это не редкость. Дар сильный, то, что Бог вмешался и помог его раскрыть, значимое событие, но не тревожное и не уникальное. Еще вопросы?» Открыв рот, я так и стояла, продолжая помешивать давно растворившийся сахар. Кажется, я довела Кэймана своими подозрительными взглядами. «На бал пойти можно?» «Можно. Не забудь про платье». Я поперхнулась кофе и закашлялась. А Кэйман, собравшийся было к столу с фруктами, похлопал меня по спине. «Что?» "Вставлена переспросила я. Платье должно соответствовать тематике бала. Не забудь." "Хорошо." Ещё Елизака пожгла. По мере приближения бала школа сходила с ума. Кажется, не осталось ни одного adepta, который не думал бы о предстоящем празднике и не обсуждал его в свободное время между парами, на парах, а иногда и вместо пар. Она бы это объяснила это так, Бал огня – один из двух масштабных праздников в школе. На зимний бал воды большинство уезжает по домам, и бал больше напоминает посиделки у камина. Праздник земли отмечается ярмаркой, танцев и вечерних туалетов на нем нет. Ну и бал воздуха, он же выпускной, к нему тоже готовятся заранее. Но они разные. Бал огня – это такая передышка, возможность выплеснуть энергию, а бал воздуха – торжественное и ностальгическое мероприятие. У нас у всех не было пары. Сначала я подумала, что это не проблема. Ну, кому в современном мире интересно? Одна-то идёшь на танцы или с кем-то. Оказывается, я забыла, что мир, хоть и современный, но всё же другой. Она в это не приглашали совсем. Отчего она с каждым днём впадала в тоску. Я всё разгадывала этот феномен, ведь подруга казалась мне очень симпатичной. Потом, посмотрев по сторонам, я поняла: бедных адепток не приглашали. Это, блин, было не престижно. А у большинства в этой школе есть богатые родители, которые не одобряют такие связи, немного виновато пояснил Эйген. Я бы пригласил кого-то из вас, но Да ладно, отмахнулась я. Ты влюблён, у тебя отмазка железная. Он, похоже, всё ещё надеялся вернуть расположение сестры Бастиана. Меня пригласили пару раз, но по понятным причинам пришлось отказаться, хотя мысль о том, что поход на праздник не дает автоматического согласия на секс после праздника, преследовала меня вплоть до Дня Икс. «Не дает», — согласился Эйген. «Однако Бастян из-за тебя под арестом, и с него станется подослать кого-нибудь, чтобы тебе досадить». В общем, я решила не искушать судьбу и просто насладиться хотя бы тем, что меня на этот самый праздник все же отпустили. Тем более, что потанцевать там будет с кем. Парочки на балу — весьма условная вещь. Все равно все перемешаются. Только вот танцевать-то я и не умела. И зачем только так рвалась? Выгулять платье, что ли? Казалось, даже преподы махнули рукой на обезумевших студентов. Лютовала только Еспера, но к ее вывертам все привыкли. Тейман на занятиях нашёл новый способ влезть в мою голову. Теперь едва я закрывала глаза, как тут же оказывалась в аудитории, и каждый раз проигрывалась сцена, как магистр Иванжерея бьёт по моей парте рукой, обзывает неучем или просто незамысловато орёт. В один момент я даже возмутилась: "Нет, но ну вот сейчас вы на неё наговариваете". Она, конечно, не святая, но подзатыльник мне не разу не давала. Один раз Корви, правда, получил, но он пошутил про сиськи, и вся школа с тех пор знала в присутствии Есперы про грудь не шутить. Даже про сферическую в вакууме. «Я предпочитаю работать на перспективу», — туманно отозвался Кейман. Из чего я сделала вывод, что ненависть у магистра Ван Джерри и ко мне только росла. Новая тактика дала свои плоды. Я настолько привыкла к тому, что Еспера меня достаёт, что толком больше её не била. Вот только по этой же причине её воспитательные меры стремительно теряли эффективность. Красивее писать и быстрее читать я не стала, а вот упрёки выслушивала с каменным лицом. Интереснее всего было на парах Оллиса. Мы использовали магию, освещали тёмную комнату, передвигали предметы силой мысли, часто смеялись и свободно бродили по аудитории. Пожалуй, основы практической магии стали моим любимым предметом, там никогда не ругали. Даже магистр зельеварения порой сокрушенно вздыхал, глядя, чего я там наварила. Мне казалось, однажды он скажет что-то вроде «Ну вот, адептка Шторм, хотели сварить деле, а получился снова борщ». Но это сказывалась усталость от первого учебного блока, получившегося очень насыщенным. Накануне бала я уже понимала, почему все с таким нетерпением ждут возможности потанцевать, оторваться и не спешить в комнаты котбоя. М-утро перед балом очередь в душ пришлось занять с самого рассвета, иго пасете боги эту очередь покинуть. А не что, месяцами не мылись, а теперь решились на подвиг, раздражённо пробурчала я, когда пошёл второй час ожидания. Она бэт только зевнула, Из-за душа мы пропустили завтрак и к обеду вышли злые и голодные, зато чистые. Очень хотелось назло всем соседкам просидеть в душе столько же, сколько и остальные, но да совесть не позволила. Девушки, Эйген сегодня был до ужаса любезен. Что будем пить? В смысле? Я покосилась на чашку с чаем. На празднике какие пожелания по алкоголю? Пожелание одно никакого алкоголя. Да, он не будь занудой. Я предлагаю вам не деревенскую брагу, а элитное вино или элитный виски. А Кеймен потом мне предложит элитную собачку конуру вместо общежития и школы. Как будто магистр Кросс не догадывается, что студенты на праздниках пьют и ночуют в чужих комнатах. Закатил глаза парень. Ладно, я понял, на мой вкус. Если я выпью то бастиану или кому-то из его шайки, будет проще достать меня. Хочу контролировать ситуацию. Вообще ощущение, будто я иду не на бал, а на войну. Как мантру повторяю: быть на людях, не пить ничего из чужих рук, контролировать эмоции и стараться не обращать внимания на издёвки. "Добрось", да сказала она Бэт, когда я вытаскивала из шкафа платье. "Бастиана там не будет. Его же не выпустили из домашнего ареста". "Ты веришь, что Бастиан пропустит бал?" хмыкнула Эган. "Напомни мне, почему я с тобой общаюсь, а?" вздохнула я. "Ты меня не поддерживаешь." Я тебя поддерживаю. Я готов весь вечер охранять тебя от недоброжелателей. Да, потому что сам боишься их же. Жалко, что прогуляться не выйдет, вздохнула Анабет и кивнула на тучи, которые собрались над школой. Ну, как всегда. Не припоминают столько гроз за одну осень. Обычно они уже кончаются к этому времени. Я задумчиво промолчала. Не рассказывать же, что грозы вполне могут быть непрозрачными намёками одного бога стихий. Интересно, вон тот раскат грома означает удачно повеселиться, Дэллин, или кончай думать о вечеринках и начни об учёбе, наконец. Так, ребята, я побежала. Нам после обеда назначили тренировку. Аннабет быстро расправилась с едой и унеслась. Я тоскливо проводила её взглядом. Скучаешь по крыльям? спросил Эйган. Да, это было очень здорово. И я уверен, что Крост вернёт тебя в команду. Он не похож на человека, который отказывается от принятых решений. Но и на дурака он не похож. Ты же знаешь, что это за школа. Мы должны сбрасывать энергию. Пара месяцев без боёв для Басти это наказание, а вот дальше это наказание для всех, кто его окружает. Спорт здесь не привилегия, это ещё один способ укатывать нас в ноль, чтобы не шатались по школе ночами, а приползали и спали. На это я промолчала. Что тут скажешь, если однажды Кейман скажет, что я снова смогу летать, я сделаю всё, чтобы никогда больше не потерять эту возможность. Ну что, пришла пора собираться? Эйган тоже заторопился. Честь и пёрышки, Дейлин, а я добуду тебе самое лучшее вино и приглашу на третий танец. Почему на третий? На первый приглашают любимых, на второй родных, на третий друзей, а на четвёртый? А больше трёх медленных танцев подряд мужик выдержать не может. С этими словами Эйган тоже куда-то сбежал. Я осталась одна готовиться к балу. До 6 ещё была куча времени, так что я неспешно прогулялась, наслаждаясь снятым арестом. Потом вернулась в комнату и вытащила платье. При виде него каждый раз захватывало дух. Часть меня до ужаса боялась его надевать, и, пожалуй, с большей охотой оставила бы его в шкафу, но другая часть считала минутой Возможность хоть на один вечер заткнуть у рты тем, кто считал меня человеком второго сорта, опьяняла. Наверное, Кэйман на это сказал бы что-то вроде «не платье определяет твой статус в обществе». Но это потому, что он никогда не был 18-летней девушкой. Сначала ты живешь на земле и видишь идеальных актрис, идеальных моделей, смотришь на чужую роскошную жизнь. Потом почти смиряешься с собственной неидеальностью и учишься ценить, что имеешь. Затем вдруг происходит чудо, и ты снова смотришь на лучших. Только теперь они не только красивые и богаты, но и сильны. Наверное, используя силу, я могу поднять свой статус, но хочется-то сейчас, чтобы хоть на минуту. Но Ворелей и Бастиан и вся компашка богатеньких уродов заткнулась и молча смотрела, открыв рты. Пожалуй, сегодня на это были все шансы. Платье сидело как вторая кожа, идеальное, невесомое, очень лёгкое. и в то же время совершенно не теряющая формы. Оно красиво поблескивало даже в угасающем дневном свете, а уж в бальном зале среди магических огней и мерцающих свечей оно превратится в сказку. А я в нем в принцессу, настоящую золушку на балу. Главное, чтобы никто по тыкве не дал и туфли не спер. «Дэл?» — Аннабет заглянула в комнату. «Ты готова?» Подруга выбрала классическое красное платье в пол, Она подчёркивала изящную фигуру, хотя она мы в вкусы было немного темновато. Но она быт не дарили дорогущие наряды. Она покупала то, на что хватало денег. При виде меня подруга восхищённо присвистнула. Вот это ноги. Ноги, платье. Платье потрясное, но ноги в нём Я пока шла сюда, видела Лоррелей. Она в жёлто-красных перьях и бриллиантах, ужасная беспосица. Так что на месте Дифаера я бы бросила эту швабру и запала на ноги. Так. Стоп. Ты что, пойдёшь с такими волосами? Ну да. Я тщательно расчесала волосы, и, смотря в себя в зеркале, сочла, что они смотрятся неплохо. Мне это так не пойдёт. Это всё равно, что к такому платью надеть грязные садовые ботинки. Ну, спасибо, сделала подруге комплимент. Я "Не о том", она бэд махнулась. "Тебе нужна причёска. Я не люблю все эти пучки и кондибоберы на голове". "Хорошо. Не хочешь быть роковой соблазнительницей, будешь дерзкой принцессой". И почему это звучит как описание каталога девочек по вызову? Но сегодня она бэд была не смутить. Она уверенным и властным жестом велела мне сесть на кресло и принялась творить. До начала бала оставалось полчаса. Полчаса до первой в моей жизни магической вечеринки. Ну что ж, господа, наступил момент истины. Кейман усилием воли оторвался от созерцания вечернего дворика школы и повернулся к магистрам. Все готовы! Нестройный хор голосов возвестил, что дальше тянуть уже некуда, и проигравшие с достоинством примут свою судьбу. Тогда он выставил вперед руку с карандашами, и магистры по очереди подходили, чтобы вытянуть жребий. Короткие карандаши достались Олесу, Симону и профессору с факультета земли. Кеймен снова забыл, как его зовут. Он вообще плохо запоминал новеньких. Они часто сбегали после первого же учебного блока. Ну что ж, примите мои соболезнования. Желаю вам спокойного тежюрства. Те, кому короткого карандаша не досталось, изрядно повеселели, предвкушая вечер. Какая славная преподавательская традиция ходить в бар во время бала огня. Единственный день, когда ни одного адепта не будет в городе. Наслаждение в чистом виде. Ну что? Еспера поднялась. Выдвигаемся, пока адепты ничего не учудили? Да, стоит поспешить. Едва Кейман выйдет за территорию школы, все проблемы станут головной болью дежурных. А то, что эти проблемы будут, вопрос почти решенный. Не могут несколько сотен магов, запертых в одной школе, не создавать проблем. Самый мерзкий возраст хочется одновременно колдовать, страхаться и совершать революции. Весёлый гурбуй магстр направились в город. Ежегодная традиция выбираться всем коллективом в бар нравилась Кейману, а вот балы и шумные праздники не очень. Хотя в этом году было немного боязно оставлять Делин. Что она там натворит? А ведь ещё есть запертый в комнате Дифайр. Хотя в том, что огненный наследничек всё же явится на бал, Кейман не сомневался. И даже просил дежурных не выставлять Бастиана, если тот будет вести себя прилично. Зачем портить измученным детям праздник? Но в благоразумии Бастиана он сомневался. «Нервничаешь?» — спросила Еспера. «Что?» «Она там одна осталась, посреди стаи голодных волков. Я думала, в этом году ты сам вызовешься дежурить». «Олис и остальные способны справиться с неуемной энергией адептов». И шторм здесь совершенно ни при чём. За чем Зачем ты к ней цепляешься? А она мне не нравится. Еспера сердито поджала губы. Тебе много кто не нравится, это не повод гнобить студентов, и хватит уже заставлять их переписывать книгу. А что мне ещё делать? На миг её зрачки из небесно-голубых стали изумрудными и вертикальными, а белые аккуратные зубы заострились. Попробуй научить их тому, что знаешь. Им не нужны мои знания, особенно ей. Хватит беситься, Делин, просто адептка. Она закончит школу и уйдёт из твоей жизни навсегда. Муж, конечно, мне-то хотя бы не лги, Крост. Я же вижу, как ты на неё смотришь. Стоит ей повзрослеть, и ты уйдёшь к ней, едва появится возможность. Оставь свои фантазии, с лёгким раздражением отозвался Кейман. Они не имеют ничего общего с реальностью. Давай просто отдохнём, выпьем, а потом вернёмся ко мне. Завтра до обеда спальня в нашем полном распоряжении. Испера насупилась, но промолчала, а Кеймен почувствовал, как настроенный на весёлый вечер с коллегами стремительно угасает в женщине. Они с такой лёгкостью бьют в уязвимое место, с какой и находят его, особенно такие, как Испера. Когда-то ему нравилась красивая, дерзкая и сильная тёмная Когда-то он рассмотрел в ней не просто странную адептку с неконтролируемым даром, научил пользоваться своей особенностью, превратить слабость и боль в силу. Обращённая демоном в юности Еспера стала не забитой и за травленной сверстниками жертвой, а одной из самых сильных тёмных магичек. И если бы не наказание, составляющее её преподавать под полным контролем Кеймана, Она бы добилась очень многого. Она бесится не столько из-за его внимания к Деллен, сколько от того, что видит в ней себя. А ревность мужчины к улучшенной копии себя – мощный катализатор темной энергии. Со вздохом магистр посмотрел в темное небо, где снова сгустились штормовые тучи. Казалось, вот-вот нагрянет очередная штормхолдская гроза. А затем он перевел взгляд на здание на площади. Оно располагалось прямо напротив бара. И рабочие как раз вешали новые плакаты на белоснежные, идеально ровные фасады. Сначала Кейман Крост не поверил собственным глазам. Новая коллекция Nightingale? услышал он голос из сферы. А это Кейман? Да ты вою же, мать! сквозь зубы вырвалось он и резко развернулся в направлении шку.